Глава четвертая Оставшийся путь до Орты я провела в одиночестве. Широкий тракт был безопасен, нежить в придорожных кустах уже давно не водилось. Оживленные движения до да частые трактиров, в которых останавливались на ночевку, делали путешествие комфортным. Я с интересом наблюдала за другими обозами и рассматривала людей. Один раз даже видела настоящего демона. В нашем приграничье они в диковинку. Иногда мысли возвращались к той ночи, когда я впервые сознательно убила и воскресила человека, свою племянницу. Одному некрону известно, чего мне это стоило. Я столько раз помогала Париусу, но еще никогда не доводилось проводить ритуал от начала и до конца. Поразительно, как быстро родственники смогли достать необходимые мне черные свечи, воск и специальный мел. Вся подготовка вместе с начертанием круга призыва души заняла около двух часов. Я выгнала домочадцев, оставив только брата. Убитый горем Роуф, в одночасье потерявший бизнес, репутацию и семью, двигался словно тень. В его глазах не было и тени узнавания. Еще бы. Он уехал из дома, когда мне было семь лет. Он помнил только тощую пигулицу с огромными глазами и копной красно-каштановых волос. Лизарда, лавка ее отца и работа составляли его жизнь. И вот все, что имело смысл, в момент исчезло. Во время главного действия я выгнала и его, потому что ритуал требовал особой точности в соблюдении деталей. Каждая черточка, нанесенная на худенькое тело Элисы, была безупречно выверена. Каждая руна, что легла на мое тело, была как родная. И резкий удар, после которого маленькое сердечко трепыхнулось и затихло, всегда отложился в памяти. Упоительное чувство власти над чужой жизнью захлестнуло так сильно, что вся моя некромантская сущность всколыхнулась и возликовала, желая продлить это как можно дольше. Париус предупреждал о таком. Именно в этот момент ломались многие некроманты, подчиняясь острому желанию еще раз ощутить чужую агонию. Невероятный всплеск силы, ринувшийся из замерзшего невинного тела, взбудоражил каждую клетку. Мне пришлось приложить титанические усилия, чтобы не поддаться искушению и не забрать всю эту силу себе. Стоило лишь отпустить душу, и собственный потенциал увеличился бы на целый грант. — Ты станешь великим Маргом, — шептала тьма. Эта душа так желанна и чиста, вопили сущности, готовые утащить яркий сгусток света с собой. Она откроет двери в твое собственное убежище. Мы поможем. Мы создадим новую грань подвластную лишь тебе. Ты будешь жить вечно. Позволь нам забрать ее. Ргру! Рыкнул на них волчица. Рассчитанная до секунды удерживающая вторую ипостась средства перестала действовать, когда я уже почти поддалась на уговоры серых сущностей. Звериная натура яростно ненавидела все, что связано с потусторонним миром. Прорезавшиеся когти располосовали ближайшую тень в клочья. Мерзкий визг гибнущей твари вернул самообладание. Подхватив трепещущее эфирное тело Элисы, помчалась к выходу. Именно здесь, в Серой долине, я впервые оказалась в своем новом облике. Я видела лапы, покрытые серебристым мехом, остро чувствовала запахи. Лишь они помогли безошибочно определить дорогу назад. Чем ближе был выход, тем отчетливее ощущались благовония свечей и особый дух жилого дома. Серая долина насквозь пропиталась сладковатым запахом тлена. Я боролась с желаниями рвать когтями и зубами то, что хватало меня, касалось боков и манило вернуться. Вынырнув из трассы, спешно выдернула кинжал из сердца девочки. Особое заклинание на заживление раны и необходимый поцелуй в губы, чтобы приведенная душа устремилась в родное тело и заняла привычное место. «Получилось!» Сипло выдохнула я, радуясь тому, что маленькое сердечко под моей рукой вновь ожило и забилось. Первый же беглый осмотр показал, что темное пятно сауры исчезло. Его место занял тонкий шрам, говорящий о том, что однажды это тело умирало и вернулось. На моей оболочке такой шрам был более рваный и глубокий. После были слезы. Роуа, который до конца не верил, что все получится, и прижимал к себе Элису как самое настоящее сокровище. Матери, что смотрела на меня как на божество. Сестер Элизы и Марики, переживающих за племянницу. мажины, которые не чаяло увидеть любимое дитя здоровым. Ей бы своих давно нянчить, устало отметила я, уклоняясь от нежеланных объятий. — Спасибо, Лирал, — поблагодарила Шерлан. Ты запросил с нас странную плату, и я принесла клятву, что исполню твою волю. Это от меня, — протянула она нечто, зажатое в кулаке. Зачем? Мне ничего не нужно, — попыталась отделаться от подарка. Слишком уж памятным был шелковый мешочек, в котором маленькая Сиана хранила свои сокровища. — Просто возьми, — попросила женщина, — дай мне шанс, что однажды она сможет простить меня. Схватив из рук матери мешочек, я выскочила из дома Эмбри. Благо, ритуальный нож уже лежал в кармане, завернутый в холщовую тряпицу. А деньги? Как же я могла не запросить денег? Иначе моя помощь выглядела бы подозрительной. Они остались лежать в комнате Лизарды, куда заглянула сразу после ритуала. Надеюсь, когда их найдут, смогут распорядиться ими правильно. Пример жадной невестки долго еще будет напоминать им о постигшем горе корте мы подъехали на закате. С вершины холма, на котором моя повозка на миг замерла, открывался поистине королевский вид. Я судорожно втянула воздух, впитывая открывшееся зрелище. Девчонки, выросшие в приграничье, о столице можно было только мечтать. Расстилавшийся впереди город пестрил огнями, в блеске которых смешивались алые блики заходящего солнца. Они расписывали белые фасады зданий яркими красками. Таких не увидишь даже в осеннем лесу, или даже буйной степи, куда однажды довелось съездить вместе с приемным отцом. Академия магии выделялась отдельным королевством в королевстве. Мощные стены, разноцветные башни, слепящие глаза шпили и цветные окошки. Тот, кто проложил тракт через возвышенность, был несказанно прав. Любой спутник, завидев крыши домов и башни императорского дворца, взвивающийся над остальными строениями, как диковинный цветок, уже никогда не забудет этого зрелища. И то, что нам пришлось заночевать в таверне у ворот в такой манящий и красивый город, только разогревало любопытство. Прав был Париус. В мире столько вещей, которых еще не видела, — с благодарностью подумала я. Даже Армир, приезжавший сюда не раз и не два, — и то не сдержал скупую слезу, что скатилось по щеке. «Внутри город еще краше», — торговец отметил мой восхищенный взгляд. «После войны Марги отстроили его лучше прежнего. Наверное, в первый раз приехал. Так заметно? Не переживай. Все, кто попадает в Орту впервые, не могут сдержать чувств. Но будь осторожен. Парень, ты добрый, потому и хочу предупредить. Не доверяй местным». Весь этот лоск и красота выставлен на показ для простаков, пребывающих в столицу толпами. Поменьше рот разевает, до да следи за кошельком. Уведут, понять не успеешь как. Спасибо, искренне поблагодарила я. Чувствовала, что торговец и правда переживал за меня, потому и напутствовал как собственного сына. Не подскажешь мне кое-что? Отец оставил письмо для одного человека. С чего лучше начать поиски? Я как-то не представлял, что город настолько огромен. Прежде всего, определись с ночлегом. Заметил, сколько молодежи пребывает с обозами? Э, э да. Вот. Все едут в академию поступать. И всем этим людям необходимо где-то жить и ночевать. Испытаний-то не один день длятся. А сколько? Что? Лирел, ты никак тоже учиться хочешь? И что тут такого? Пробурчала, будто у меня на лбу написано, что я неуч. Я думал, ты уже дипломированный Марк, поэтому и удивился. Нет, просто отец многому обучил, а диплома у меня нет, так что... Тогда вот тебе мой совет. Иди в таверну с зеленой питон. Там адепты постоянно толкутся. Пока еще время до поступления есть, может и получится снять комнату. А насчет знакомого как раз у Криоша хозяина и спросишь. Если уж он не поможет, тогда не знаю. — Спасибо за совет. Обязательно так и сделаю. От души поблагодарила торговца. — Если хочешь, мне утром по пути будет. Могу подкинуть. Это было бы здорово. Водушевленная тем, как все удачно складывается, улеглась спать. Однако ночью, как это часто бывает, нахлынули сомнения и ненужные воспоминания. Я снова стискивала в руках мешочек, что передала Шерлан. И в который раз не решалась открыть его. Взгляд, которым провожала мать, и знак благословения, которым осенила в дорогу, прожгли спину. Не было нужды оборачиваться, чтобы узнать, так ли это. Я и не обернулась. Прошлое должно оставаться в прошлом, иначе рискует затянуть в цепки и объятия намертво. Покидая Кендар, я усвоила это правило. Утром мы миновали ворота, заплатив целый хард въездной пошлины. Армир подкинул меня до таверны, где мы с ним и распрощались. Как и предсказывал торговец, мне удалось снять последнюю свободную комнату. Немало повлияло упомянутое в разговоре с Криошем имя Армира. Нахлынувшая молодежь заполонила все близлежащие гостиницы. Пронырливый хозяин зеленого питона пообещал выяснить адрес Мерлока Эпли. То, что Марк раньше преподавал в Академии, могло сильно облегчить поиски. Всего-то и надо, чтобы интересоваться у в просиживающих вечера за кружечкой хмелевки. Уже к следующему вечеру Криош раздобыл нужные сведения, а я рассталась еще с десятком хардов. Прав был армир, предупреждавший, что деньги в столице утекают рекой. Еще один непростой вопрос разрешился сам собой. Я переживала, что, сняв комнату, как лирил Ридлит, уже не смогу представиться ли Ридлит. но, как показала практика, никому не было до этого никакого дела. Криош, увидев меня в платье, понятливо хмыкнул и сделал вид, что ничего особенного не случилось. Что же, меня это очень даже устраивало. До цветочной улицы добралась лишь к обеду. Шумный город, спешащие по делам прохожие и несколько раз чуть не довели до срыва. В который раз пришлось наесться листиков валерьяны. Цены на зарядку амулетов в местных магических лавках зашкаливали. Такими темпами очень скоро все мои райсы закончились бы, и что тогда делать, старалась не думать. Радовало одно – в Орте никому не было дела эльфты, оборотень, вампир или дракон. Да, видела представители крылатой расы. Потрясающе красивые и неприступные. Впрочем, такое можно сказать о многих жителях столицы. Красота здесь считалась эталоном жизни. Чем привлекательнее внешность, тем приветливее к тебе торговцы. Чем ярче блеск драгоценностей, на надетых на пальчики, ушки или шейки, тем улыбчивее обслуживающий персонал. А чем толще у тебя кошелек, тем больше воришек норовит его стащить. В этом успела убедиться трижды. Хорошо, что всю наличность оставила в комнате, а пару хардов и цхерты рассовала по карманам. На мой стук долго никто не открывал. Если бы не соседский парнишка, подсказавший, что старикан глухой и стучать нужно дольше, так и ушла бы ни с чем. «Чего надо?» – просипел натреснутый голос. В темноте дверного проема его обладателя было не разглядеть. «Темного дня. Вы, Мерлок Эпли?» «Темного», – буркнул старик. И что такой красотки понадобилось у старого Мерла? Мой отец, к сожалению, он недавно скончался. Перед смертью просил передать вам письмо. Я протянула свиток, что тщательно берегла всю дорогу. Среди моих друзей нет никого, кто бы хоть отдаленно был похож на тебя. Убирайся, мне нечего предложить. Марк захлопнул передо мной дверь, даже не взглянув на свиток. «Очень жаль», – прошептала я. Париус не стал бы просто так отправлять меня к вам. Видимо, он ошибся, посчитав вас другом. «Как ты сказала?» Мерлок снова появился на пороге. «Париус, уж не Ридлит ли?» «Ликирия Ридлит к вашим услугам, Вейр», скрипнув зубами, предприняла вторую попытку знакомства. «Письмо читать будете?» «Какой я тебе, Вейр?» «Эст, зови меня Мерлом, детка. Проходи. Что застыло на пороге?» Мужчина посторонился, чтобы я протиснулся внутрь. Домик, снаружи казавшийся весьма презентабельным, внутри находился в совершенном запустении. Облупившаяся краска на стенах, рассохшиеся доски на полу, залитые бурыми пятнами потолки. А вот хозяин этого места, несмотря на внешнюю неопрятность, выглядел вполне крепким для старика, на котором он себя называл. Седая борода, всклокоченные волосы и мятая одежда не могли скрыть твердость походки и цепкий взгляд бесцветно-голубых глаз. «Расскажи, как он умер», — попросил Мерл, щедро пригласив на чай, который я сама же заварила и разлила в отмытые мной же кружки. Рассказ получился недолгим. Это мне казалось, что прошла целая вечность. На самом деле уложилось десять минут. «Он отдал тебе свою силу!» — догадался Мерл, хотя я ни словом не обмолвился о предсмертной просьбе Париуса. — Можешь не врать. Рис не единожды вытащил меня из долины, поэтому я чувствую его мощь в тебе. И только потому признаю его наследницей. — По крови ты ему никто. Щенок приблудный, который он спас и пожалел. И не хмурь свой красивый лобик. Тебе это не идет. Как тебя называл Париус? — Лири. «Хм, не думал, что столько лет он хранил память о той девчонке. Ну да ладно, я тоже буду звать тебя Лири. Так что ты хочешь от старого Мерла?» «Ничего. Отец просил передать письмо. Просьбу я исполнила. Так что, пожалуй, пойду», — засобиралась я. «Сидеть!» — рявкнул Мерл так, что у меня и мысли не возникло сопротивляться. Покорно опустилась на стул. «Ты ведь поступать приехала?» «Можешь не сверкать глазами, это и слепому понятно. Судя по твоей ауре, сила еще не совсем прижилась. Каналы неровные и циркуляция неравномерная. Если не научишься владеть даром, натворишь бед. Эх, пришла бы на несколько годков раньше, пристроил бы тебя без проблем. Но сейчас придется поступать на общих основаниях. Старину Мерла давно списали и не ценят того, что сделал для родного Артана. Париус многому меня научил, думаю, у меня есть шанс попасть в академию. Ага, хмыкнул Марк. Могу только гадать, чему научил тебя Рис. Не зря же ты ли час со страху завалила. Но первый же преподаватель, который увидит твои умения, сразу же вызовет стражу. Ридлит был черным некромантом. Ты знала об этом? Нет, он не мог. Зачем вы все это мне говорите? Даже если он был вашим другом, это не даёт права так отзываться о нём». «О, какая пылкая речь! Браво!» – Мерлок несколько раз хлопнул ладоши. «Вот это дрессировка!» «Он не дрессировал, а учил тому, чему и сама хотела научиться. Я не жалею ни об одном дне, проведённом рядом с ним». «Ух ты! Девочка, ты даже не подозреваешь, какую жирную свиру подложил Рис!» «Знаете, я все-таки пойду. Мне еще возвращаться на другой конец города». «Подожди минутку». Мерлок, шаркая с топтанными сандалиями, прошел в соседнюю комнату. Вернулся довольно быстро, неся под мышкой довольно внушительную книгу. «Это тебе. На время. Советую завтра сходить в академию и подать документы. Сейчас силу оценивают сразу и выдают список ступительных экзаменов согласно обнаруженному дару». «Спасибо». Поблагодарила старика, прикидывая, как тащить через весь город книгу с громким названием «Некромантия от А до Я». Ни сумки, ни заплечного мешка в дорогу я не прихватила, и отказаться было как-то неудобно. «Что, так и пойдешь?» — фыркнул Мерл. «Всему молодежь учить надо». Сделав несколько пасов рукой, он уменьшил размеры фолианта до карманного. Вес изменился соответственно. «А как?» «Вот». Марк черкнул на появившейся из воздуха бумажке пару слов. Заклинание отмены. Мой совет, девочка, как поступишь, не пренебрегай бытовой магией. Она значительно облегчает жизнь. «Прощайте», — на секунду замерев на пороге, выдавила из себя улыбку. «До скорого свидания, Лири», — хмыкнул вслед старик. «Сама прибежишь, когда осознаешь масштаб проблемы». «Вот еще» только крайняя нужда заставит обратиться за помощью.